21 октября Болезнь любого органа человеческого тела, высшего или низшего, наружного, внутреннего, при здоровом, то есть естественном, нормальном состоянии духа, может совсем не мешать человеку жить. Дух и тело — две разные вещи. В немощном теле, как часто мы видели, дух сильный. Художники, писатели и ученые у большинства в известном возрасте начинается какая-нибудь болезнь неизлечимая. С болезнью тела, с увяданием тело заболевает в большинстве случаев, увядает и творческий дух. Человек становится мрачен, угрюм, безрадостен. Душка у нас маленькая, в щенках заморена. Во всем она зависит от тела. Сдало тело, сдает и душа. Болезнь духа стала общим свойством. Болезнь наша становится средоточием нашей мысли. Мы прислушиваемся к нашей болезни, проверяем ее, ежеминутно к ней возвращаемся. Ты только было развеселился, отвлекся, и вдруг болезнь твоя напомнила тебе о себе намеком каким. И уж ты весь погас, весь-то опал, весь ты никуда не гошь Заплакал бы, легче бы стало, а се и сердце охолодало. С приближением старость вообще падает тонус жизненный. Старики приохочиваются к крепким чаю, кофею, за табак принимаются смала, плоть наша расхлябывается с молода, вместе с нею расхлябан дух, отсюда тоническая, табак. Вино веселит сердце человек, никотин, кокаин, морфий. И в том болезнь века, что мы думали, что дух и тело одно, что подчинена душа телу всячески. 18 ноября, среда славлю бога светло сегодня в темнице убогой души моей все радуюсь забытое чувство осветители филарете как не свет свят и пресвят! о в какой беспросветной гнетущей унылость в каком плачевном прискорби в каком лишении света влачил я дни давно уж а сегодня с утра Умилился и похвалил опять Бога. С утра, как очнулся, допомянул, что канун сегодня памяти святой его согрело со сердца мое во мне. Мертвую душу воскресил святитель. Я как камень бесплодный, безжизнный, как булыжник лежал, глухонем ко всякому свету и радости. Уж мне казалось ни единой искорки радости, о Господи не осталось под пеплом душевного хлада, а нет. Благодатная сила святителя Филарета, живущего вечную жизнь, пронизала тяжкую броню несчастного, отчаянного, безумного, скаредного, хульного, самоубойного нашего прозябания. Сквозь толщу склепа, в коем сидим мы, пробился сегодня луч оттуда, где не темнеют небосводы, не проходит лазурная тишина. адам встала земля. И какова же благодать святителя, если сидящему во тьме и сене смертный убогому человеченку радостно стало на целый день, едва позвал он святителя, помянув святую память его. Я, как булыжник, истертый, истоптанный, один из тьмочисленных булыжников градской мостовой. И вот в середине онага булыжника заговорила, запереливала струйка живой воды. Тревога безысходная о будущем, болезнь, как бы отошли, посторонились, тушевались пред силой и угодьем дня, посвященного личности столь великой, сколь живой. Мне всегда казалось, что не то чудо, что руки, ноги, зубная скорбь исцеляются святыми, ниже какова благодать дана. Мне кажется, вот чудо, что убитые скорбями, отчаявшаяся злобою злобного мира озлобленная, потерявшая веру во все и во вся, невсклонно, втоптанная болезнью в яму отчаянья душа человеческая, возроптавшая на Бога и проклявшей людей, вдруг встрепенется радостно, еще не видя радости, вдруг умилится, девясно свое умиление, и прославит Бога. Злобую злобного мира озлобленное Кано на единоусопшем, песня шестая. Молим тебя безначальне, отче и сыне, и душе святый, злобую душезлобного мира, озлобленную, и к тебе, зиждителю, перешедшую душу в адово, дно не отрини, Боже спаси мой. 19 ноября, четверг. Сегодня... Светает память Филаретова. А я как ледышка, в проруби болтаюсь, У что так не получится, В грязной проруби дня мира сего. И всякая тряпка меня заденет. А мне бы не ледышкой в грязной и холодной Мутной проруби дневных зло болтаться хотелось, А в живой воде мира Божьего, Благухающего сегодня именем Филаретовым, Растаять хотелось. Не дугую тело, не модствует душа. Как безмолвник стоишь, не втих, не в сих. Шататься по лакейски, мирой сего гнушаюсь. Водворитеся в возлюбленных селениях мира Божьего, одежды не закоптила с грязью одежонка. 22 декабря. Ежели бротелка твой днями убивается где-то по гололедицам, падает-то под охапкой дров под грузом гнилой картошки, а ты будешь считать галок, взирая на небесные нюансы, воображаешь, что постигаешь, ей же вещь истина, то зле прельщаешься. Думаешь, вот к яслям подходишь, не близко. Думаешь, ангелов слышишь? Бог тебя от прямого твоего долга и службы отводит. Прежде помоги брату, тогда и шарь глазами по небу. Тогда не укроется от тебя звезда Вифлеемская, тогда уж иди за ней, то уж будет твое. Послезавтра сочельник все дни детства с брателком вспоминаем Сень у них были теплые что зал в звениградском их доме елка в потолок подносы с орехами с пряниками с виноградом и яблоками долгие ранние годы детские в богословском переулке как любит брателка мой вспоминать и я почему то в первых вижу Утро. В окна светло глядит зимний белый день. Два года с заколочен -т окнами я живу, так светло дом вспоминается. Я маленький пробужаюсь, и мам поет. Прикатилось Рождество, прикатилось Рождество к господину под окно. Вставай, господин, со кровати тесовый с опериной пуховой дам тебе... Вот забыл слово. Маслица чайчульку свёртову, сверх того, козульку напевает. Она множество праздничных старинных вечно юных припевок знала, и гостинцы предпраздничные даёт белые мягкие бараночки. Это, может, ещё в доме на Садковской улице было, ещё в девяностые годы. Но гущи, богачи, праздничные, ароматные, насыщенные, упоительные Предстают уму и сердцу дни Рождества, когда мы уж перешли на Кирочную. Жизнь на Кирочной, в старом доме, о, сколь мило, сколь сладко, сколь! Все желанно вспоминаются, нет, не вспоминаются, А живая, явная, предстает умному взору, И снова я там живу, слышу запахи все, руками беру, хожу там, чувствую, чувствами тех лет. Морозные синие дни, сад возле дома закуржевел и заиндивел, что в кружевах. Мама с рынка приедет, из саней выносит снеди праздничные, это все в каноны еще а карака телячь, мешки с чем-то. Вот и елку привезут, в сочельник, в залу поставят, она густая до потолка, все заполнит благоуханьей хвоей, в маленьких горенках наших все блестит, полы, мебель, ризы и кон, и елка наполняла залу ароматом, пышная, будто лес благоуханный пришел в гости. Козули Великое дело было об Рождестве. Прянички, а были мастера-козульники, работавшие только козули, и только в это время года начинали печь козули за два месяца до Рождества. Пекли из белой муки с патокой, напекали и горы, сохраняя в кладовых. В декабре начинали расписывать козули нарядными сахарами. Булочные, кондитерские, мелочные лавки заполнялись козулями. На рынке в дни предпразднеств были козульные ряды, козульный торг. Тот-то красота! Пряничный олень чуть не воршин. По золотисто-коричневому тесту пятна сусального золота, золотые рога и белосахарную баррокайль красотой этой восхитились бы в вот то и вуше. В кондитерских козоли были фасонисты, чтоб и барышни можно туалет поставить. А как я любил, когда в маленькой ловчонке, с покосившейся дверью, где зимами при свете одной керосиновой лампушки торговалась старуха с сельдями, так я любил, когда как первая ласточка появлялась за рамой под слепого оконца, витрина, рождественская козулька, копеечный Олешек. У нас дома рыночных козуль не ели, и были обилием искусством матерей, тетушек и бабушек. В продажных козулях по тем временам мы не находили достаточно сдобы, масел и духов. Козулю мы любили как украшение. Кроме других разных подарков, дарились детям козули, даже женихи невестам дарили козули, дорогие искусной работы. А ребята в праздник, кто в гости, кто из гостей, встречаясь на перекрестках, хвастались друг перед другом козулями. У оленюш олень рога отъедены, а у девки ноги. Мы дома ели пряники домашнего печенья, а козули лежали на скатертях, у образов, на елке. Они так сладко пахли. За зиму сахар осыпался, если хранить. У нас, говорю, как и во многих старожитных домах старого города, пекли паточные пряники. За неделю до праздников готовили тесто рубчатку лили первосортную патоку и топленное русское масло месили в большие глиых горшках густого теста заготовляли пуда по его хранили в горшках же завязанными до холоду пекли сколько когда надо иной про запас раскатывали толщиной с полпальца и жестяными формочками вырезали сердечки, звезды, кружки величиною в кружок стакана и ставили в печь. И тесто, и пряники хранились долго. Задолго до праздников у ребят начинались спевки. Это словильщики. Кроме тропаря «Рождество твое» и кондака «Дева днесь» пели стихи. Поздравление! Утром в первый день спишь. Ходили ведь к заутренне, а у крыльца уж скрипит снег под ногами кучки христославов. Ребятишки маленькие заходили с черного крыльца, подростков допускали с парадного. — Дозвольте Христа сославить! Заходите! — Пройдут в залу, сняв шапки. Впереди станет старший. Со звездою, склеенной из деревянных планок, приукрашенную золотою и цветною бумагою, у иных искусников звезда тихо кружилась на древке, блистая, и по тропарю с кондаком поют. Воссияли дни золотые, днесь рассыпался туман. Преблаженная Мария родила днесь Бога нам. Силы ангельские слетали светлым облаком с небес, Слава вышних Богу пели, мир на землю нам принес. Три царя из стран далеких дар рожденному несут, И звезда с небес высоких указывает Богу путь. Звезда прянет от востока на рожденного пророка, Днесь родился нам Спаситель, всему миру Искупитель, Пойте ему! Прославляйте его всем господам, господинам, жёнам, многие лета. Радость сердца наполняет, все печали уж прошли, вся вселенная поздравляет. Бог явился на земли, пойте ему, прославляйте его. В сочельник город кипел предпразднично, радостно. Над нашей немецкой слободой празднично пели колокола кирки. В немецких домах зажигались ёлки, утренни начинались в три часа. Синяя ночь в звёздах, бархатный густой соборной благовесть царствует в торжественной тишине ночи. Рождественская ночь. Обширные своды Нижней Церкви нашего собора поют с толповым напевом. Любил я в соборе икону Рождества, очаровательное произведение XVIII века в духе Мурилью, но ярче, наряднее. Вернешься домой до зорь Мама не спит. Топятся печи, горят лампады, сияют образа, везде белая, тюль, салфетки. К Рождеству, помню, кухню нашу большую, уютную, многолюдную украшали новыми лубочными картинками. Помню, Наталья Петровна, старшая над прислугой, сокрушает, что благословляющая рука... Картины были большей частью религиозного содержания, написаны Малаксой. Малакса Троеперстие Тробряческий и я с мало приверженный к старому обряду искусно кистью изменяю трое сложное благословение надво персты а из печи вынимают пироги белые шанишки с пшином кулебячки со свежей сельдью пирожки с мясом а в зале на ненаряженном еще В столе батареи вин, стопы вынимаемых в дни торжеств синих веджбудских тарелок. От первого дня праздника, включая Новый год, устраиваются елки и вечера. Костюмы для вечеров с масками начинали готовить загодя. Крестная моя портниха из первых в городе обладала художественным вкусом, могла соорудить костюм по любой картинке. Комоды и сундуки ее были набиты остатками материй спорками порками, старинными одеплатьями, роброной, фижмы Она и наряжала меня и двух моих сестриц. Перед германской войной шила мне по картине Мурильо шелковую сутану на белой атласной подкладке широким кукулем, с белой шелковой же веревкой опоязкой, шила и шапочку а в 1913 году сделан мне был по билибину костюм боярина. За вальс, который я танцевал в костюме монаха в немецком клубе, я получил приз. Приз получил за боярский костюм. У сестер, помню, костюмы домино, рыбачки, чаще они рядились в старинные штофники, парчевые повязки, парчевые полушубки при батистовых рукавах. Это традиционные наши наряды, щадеевичи, мамины. Святочные вечера. В передних комнатах домов, где бывало, зало и гостина, огонь, гости. Подъезжают сани с масками. Масок пускают, заходите. Маски танцуют, их угощают чаем, конфетами. Зажигают елку. Опять звонок. Не угодно ли царя Максимилиана представить? Пожалуйста. У царя Максимилиана бумажно-картонная корона, мундир с серебряной лентой через плечо. В руке скифетр, оклеенный золотой бумагой, фигурная ножка от кресла. В первостатейный дом опускали по билетам. Помню шикарные вечера у Бальквиц, Линдоса. Бальквиц, промышленник, прусский, подданный, владевший в начале XX века кирпичным заводом под Архангельском. Линдесы, архангельские купцы, первой гильдии. Маски попроще бегали пешком по городу. В деревнях часов с девяти утра уж видишь чудное зрелище. Здоровенные девки, задирая подолы и хватая встречных парней, С хухканем и свистом несутся по деревне. — Вот так девки, с ужасом говорите вы! — Не девки это! — смеется ваш путник. — Это парни титки наложили за сарафаны. Но о сём до сде. Народные святочные обычаи описаны. многожды жды Писамши с дороги я свернул. По скрипту. А славили не только группы славильщиков молодежи, славили приходящие поздравить старые почтенные люди. пел славил Рождество, браво вытянувшись перед образом, старый морской офицер, ищи помощи славу военного порта. В 1733-1862 годах в Архангельске существовал морской военный порт. В течение нескольких десятилетий здесь базировалась Архангельское Беломорское военное флотилии. С 1886 года Архангельский морской торговый порт. Детским голосом пела какая-нибудь бабушкиныш подруга. Лет восьмидесяти пяти. Не своими голосами славили мы с сестрицей, придя поздравить крестного, бабушку. На вечерах о святках множество можно было увидеть старинных женских нарядов, чаще всего древнерусских фасонов, но бывали и моды восемнадцатого века, а древние повязки, штофники, шугаи оставили носить недавно а по окрестным деревням еще в германскую войну например венчались девицы в древнем парчвом штофном наряде и на святках надев материн наряд девицы вели себя очень церемонно 27 декабря святки нарочитое время рассказов о таинственном О божественном, о старине. Памятливая старуха тут на голос былину заведет. Маменька-мастерица была сказывать, умела и слушать, что услышь, то и мое. При случае в будни что-нибудь вспомнит, как сжемчик у нее слово катилось из уст. Прислуга, кухарка, кучер забудут про дела, мама ничего не скажет. Но уж в праздники прислуг была как гости, а мать больше, чем прислуга. Кучер был из-за дворника. Женская прислуга двое мыли, стирали, помогали хозяйке. Прислуга живала до двадцати, тридцати лет. — И о сем дождя.